При виде дарвиля по телу незнакомца пробежала судорожная дрожь, подобная той, которая охватывает поэта, когда среди безмолвия ночи внезапный шум отрывает его от творческих мечтаний. Старик быстро сдернул с головы шляпу и поднялся со стула, чтобы поклониться молодому поверенному. Кожаная подкладка шляпы, очевидно, изрядно засалилась, и парик, прилипнув к ней, Незаметно для самого полковника Шабера обнажил голый череп, чудовищно изуродованный косым шрамом, который шел от затылка до правого виска, образуя на всем своем протяжении толстый выпуклый рубец. Этот рассеченный надвое череп казался таким страшным, что ни Дервилю, ни его помощнику было не до смеха, когда грязный парик, которым несчастный прикрывал свой шрам, внезапно поднялся над головой вместе со шляпой. Их первой мыслью при виде этой раны было «Так вот откуда улетучился разум!» «Пусть он и не полковник Шабер, во всяком случае он настоящий воин!» — подумал Букар. «Сударь!» — обратился к посетителю Дервиль. «С кем имею честь говорить?» «С полковником Шабером». «С каким полковником Шабером?» «С тем, что погиб при Эйлау», — ответил старик. Услышав эту странную фразу, письмоводитель и поверенный обменялись быстрым взглядом, говорившим «Да сумасшедший!» «Сударь», — начал полковник, — «я желал бы открыть мою тайну только вам лично. Неустрашимость, присущая представителям закона, черта, достойная упоминания» то ли в силу привычки встречаться с огромным количеством людей, то ли в силу непоколебимой уверенности в надежной защите Уголовного кодекса, то ли в сознании важности своей миссии юрист, подобно врачу и священнику, входит повсюду, не зная страха. Дервиль сделал знак Букару, и тот удалился. «Сударь», — сказал поверенный, — «в течение дня я не особенно считаю со своим временем, но ночью каждая минута мне дорога. Посему говорите кратко и ясно». Излагайте ваше дело без отступлений. Если мне нужно будет, я сам попрошу у вас дополнительных сведений. Говорите.